Глава 33. Правда по поданке. Признание. Анаис Моран. Как-то я стала привыкать к визитам множества стражей и прочих боевых личностей. Однако ещё никогда принц не посещал этот дом. Королевская семья о его существовании даже не догадывалась. Дракон шагнул ко мне, заключил в объятии и прошептал прямо в ушко. «Прости. Я задержался, а эта дрянь едва не отравила тебя. Ты не опоздал». А вот моя сковородка что-то не активировалась. Пожаловалась я о том, что слегка беспокоила. «Ты умеешь призывать меч?» «Разумеется. У меня их целая коллекция, но призываю только один». Я представила это восхитительное зрелище. Мужчина с вытянутой рукой и с оружием. И попросила. «Научишь? Все зависит от вашего поведения, моя леди». Рейнард усмехнулся и притянул меня к себе. «Ты действительно ничего не испытываешь, Ксарему. Я по-настоящему счастлив». «Не испытываю. Знал бы ты, насколько». Я посмотрела в глаза любимого и решила, что всё, пора признаваться. Достаточно молчать, ведь коготок птички давно увяз в этом мире. Настало время открывать карты и всё рассказать. «Подожди меня немного, приведу себя в порядок». Я собралась удалиться в ванную комнату, но тут на глаза попался Сажик. Кот словно почувствовал, что очень нужен мне для успокоения, и сел. Я подхватила Пушистика на руки, обняла его и восхищённо произнесла. «Ты же мой тигрища!» «Аня, ты хочешь ему всё рассказать?» заявил фамильяр. «Я вижу по глазам». «Я ревную», — коротко произнёс дракон. И было непонятно, то ли шутит, то ли и правда испытывает ревность. Я глубоко вздохнула и заметила мелькнувшее непонимание в глазах Рейнарда. Он почувствовал перемену в моём настроении, но ждал, что последует дальше. «Не надо ревновать. Как мужчину я люблю лишь тебя, и нет никого другого. Милорд, подождите меня десять минут. Я приведу себя в порядок, и мы спустимся к источнику». Мне есть что рассказать и показать. Спустя несколько минут я вернулась. Специально надела новое мятное платье с кружевом и распустила волосы по плечам. Было немножечко волнительно, но я решила, что довольно откладывать признание. Рейнард стоял у окна. Кот сидел на подоконнике. Казалось, что перед моим приходом эти двое о чём-то беседовали, но было совершенно непонятно как. Может, они дружно молчали? Ведь это тоже нужно делать с умом. «Ты прекрасна!» восхищённо произнёс дракон. Глаза мужа сверкнули многообещающе, и от этого меня бросило в жар. Я не отказалась от поцелуя, сама с радостью и затаённой нежностью прикоснулась к губам Рейнарда, а потом взяла дракона за руку и повела к источнику. Никто из слуг не попался нам навстречу. Но даже если бы это случилось, спрятаться не имело смысла. Герцог — представитель власти, и, как многие догадались, я его истинная. Норвуд вот в этом доме уже считался почти своим, разве что тапочек и махрового халата ещё не завёл. Да и у моего платья рукавчик три четверти. И он совершенно не скрывал брачного браслета. Источник встретил нас веселыми брызгами и сотворенными креслами. Не надо. Я прикоснулась к поверхности воды, погладила бортик чаши и попросила. «Пожалуйста, если можешь, покажи мою свадьбу с Артемом и как я упала с моста». Рейнард стоял рядом. Я слышала, как после моих слов он шумно выдохнул. Посмотрела на дракона и попыталась улыбнуться. Было непросто однако отступать я была не намерена. Ждать долго не пришлось. В воде прошлась лёгкая рябь, а потом мелькнули знакомые картинки. Мимолетное глупое счастье, приглашённые на мероприятие друзья, тот самый мост и моё падение. Как вишенка на испорченном торте, удар головой об опору и катер, промчавшийся, когда я уже шла ко дну. Картинка реки и её тёмных вод длилась несколько минут, а когда импровизированный экран погас, то я повернулась к Рейнарду. Дракон стоял напряжённый, как струна, и явно переживал увиденное. Захотелось прикоснуться к нему, прижаться всем телом, почувствовать тепло и надёжность объятий. Однако я сдержалась. Приподняла руку, где красовался браслет. Полоска, которая стала мне дорога. «Как ты понимаешь, я не Анаис. Я Аня. Анна». Светлая поменяла на Асмаран в момент гибели. Мой двойник был в отчаянии и тоже нуждался в помощи. Богиня блестяще провернула операцию по замене, и даже наделила нас частью памяти друг друга. Настоящая Анаиз была спасена и заняла мое место. Подозреваю, что эта шустрая девица скоро выйдет замуж. «Что скажешь, Рейн?» Я опустила руку и уставилась на своего лорда. Именно сейчас мне отчаянно захотелось прижаться к нему, почувствовать вкус сладкого поцелуя, но я снова сдержалась. И первое, что произнес дракон, было «Аня, надеюсь, ты обратно не вернешься?» Прозвучала такая затаённая тоска, что я дрогнула. «Нет, я не могу туда вернуться, как и Маран сюда. Путь для нас закрыт навсегда, единственное, что возможно. Это водяное зеркало, через которое я увидела Анаиз в своей квартире. в Прошлый раз, когда мы с тобой сюда спустились, ты видела её отражение?» — догадался герцог. «Именно так, Рейн. Анаиз ведь не сама хотела уйти из жизни. К этому её подвёл Сарим и семейка Олин. Ты права». Она приняла вещество, пагубно подействовавшее на осознание происходящего. Благодаря способности Грасса мы теперь в курсе, что Олин и Сарим пытались всеми способами завладеть домом маран Видишь ли, Анаис проболталась своему дружку про источник, и это стало решающим фактором. Потом они расстались, но цель у преступников не изменилась. Отвратительные людишки. И спасибо Светлой, что дала нам с тобой шанс на счастье. Получается, если бы не Светлая, то мы бы с тобой не встретились, — произнёс Рейн. И без промедления заключил меня в свои объятия. «Ты мог бы влюбиться в наис проворчала я, а самой эта идея не понравилась. «Нет». Дракон тут же отверг мое предположение. «Вы ведь разные люди. Среди близнецов чьей-то пары может быть только один, даже если они очень похожи. А такой, как ты, второй на свете не существует. Я одна. Братьев и сестер точно нет». Подтвердила очевидное. «И замужем», — напомнил Рейнард и коротко поцеловал меня в кончик носа. «Скоро торжество, не хочу с этим тянуть. Но у меня ещё нет платья», — засмеялась я. Норвуд с первого дня торопился жить, брал всё самое лучшее. И даже сейчас, когда мы вроде как женаты, пытался поскорее провести официальную часть. В общем-то, я была полностью согласна, мы ведь взрослые, а таиться и делать вид, что спим отдельно — не вариант. Однако без подходящего платьишка не обойтись. «Завтра же у тебя будет лучшая модистка столицы», — огорошил дракон. «Может, что-то попроще?» Я тут же пошла на попятный. «Зачем её? Есть прекрасные магазины, воспользуюсь ими. Она фея, и тебе точно понравится. Когда-то мы с ребятами выручили её из беды, и с тех пор неплохо общаемся. Уверен, тебе понравится». Я уставилась на Рейна. «Фея? Настоящая с блестящими крыльями?» Мы покинули источник, а пока поднимались по подвальным ступеням, я вдруг осознала, что очень хочу есть. Как насчёт столовой? После случившегося разыгрался аппетит. «Сообщила мужу. Всегда согласен», — усмехнулся в ответ дракон. Мы шли и держались за руки. Однако стоило отдать распоряжение попавшейся навстречу Любаша, та довольно светилась, глядя на нас, как нас нагнал Сажик. «Аня, спроси у герцога, как там мои братья и сестрица?» «А она у тебя есть?» — удивилась я вслух. «Вы о чем?» — не понял дракон. «Кот интересуется, как поживают его братья и сестра». Норвуд переменился в лице. А потом свободной рукой взъерошил волосы и произнёс. «Так вот, кто достался мне, кошка. То-то -то я гляжу, что парни все со своими котами, а мой то где-то пропадает, то спит, а к ней свой подход нужен». Я прыснула со смеху. Дракон такой большой и любящий контролировать всех и вся пропустил важный момент.